Глава тридцать «Я был сбит с толку. От меня требовали действий, а я знать не знал, что предпринять. Между тем, гости прибывали и прибывали, так что отыскать злоумышленников с каждой минутой становилось все труднее. Не будешь же хватать каждого, на ком жилетка официанта. И потом, если у них достало ума до сих пор не попасться, значит, они сменили маскировку». Наряд официантов потребовался лишь для того, чтобы на законных основаниях проникнуть в дом. Мне в голову вдруг пришла ужасная мысль, точнее, жуткое воспоминание. Картер с Трейсом были в моем доме, находились всего в какой-нибудь дюжине ярдов от покойника, и он не учуял в них и намека на злодейство. Следом за этой мыслью прискакала вторая, не менее ужасная. Простучала копытцами, я отчетливо расслышал их цокот. И мысль была такая: эти ребята слишком уж хорошо знали внутреннее устройство ведеровского дома. Что будем делать? спросила Алекс, глядя из-за моего плеча на толпу гостей у подножия лестницы. Хороший вопрос. Для начала подыщем тебе безопасное местечко, вдруг они покусятся на тебя или на Кити Джо, или даже на Тая. «Напоминаю, Тай бегать не может, а из телохранитель так себе. С тобой, Гарит, я буду в полной безопасности. Не могу сказать того же про себя. Гарит, я ведь и обидеться могу. Вон Гилби, идем к нему». Манвил Гилби выглядел замученным. Гости пребывали пачками. «Дженнард осипнет, бедняга, как пить дать осипнет!» Не переставая, выкрикивал имена – За всеми было не уследить, даже при огромном желании. «Ну что еще?» — буркнул Гилби. «Тома похитили. Их было трое, возможно, четверо. Поднялись по черной лестнице, там мы с ними и столкнулись. Том был жив, но без сознания. И Китти Джо я найти не смог». Минуту назад она спустилась по парадной лестнице. Обознаться было трудновато. Своим платьем она всех затмила. брр «Очередной желающий!» Лично побеседовать с Максом. Гилби приветствовал высокого подтянутого старика, в котором я с некоторым запозданием узнал отставного генерала кавалерии. Надо предупредить ребят у двери. Макс уже распорядился. Все равно напомню. От них не убудет. А ты смотри в оба. Злодеи должны быть где-то здесь. Слушаюсь, босс. Я состроил гримассу, но Гилби уже отвернулся. Генерал... Прямой, как древко копья, оглядел меня с таким видом, будто силился вспомнить день нашего знакомства. Должно быть, он с кем-то меня перепутал. Я направился в комнаты обслуги. Алекс не отставала от меня ни на шаг. Ко мне подскочил грессер. «Что прикажете делать? У меня теперь людей не хватает». «Неужто еще кто-нибудь сбежал?» Его щеки порозовели. «Вас, кажется, Гаритом зовут?» «С утра точно звали». «А что?» «Гаррит, я не собираюсь снова извиняться за свои промахи. Если у вас есть что обсудить, давайте обсудим. Если нет, извольте не мешаться под ногами». «Понял, учту. Вот задачка. Кто-то похитил Тома Вейдера. Не знаю уж зачем, да это и не важно. Сейчас важно другое — изловить похитителей. Как, по-вашему, они могли выбраться из дома?» «Честно говоря, на толковый ответ я не рассчитывал». Старый циник Гарит не привык находить поддержку у ближних. «Может, воспользовались доставочным фургоном?» «Чем-чем?» «Часть угощения, торты и прочие сладости заказывалась на стороне и доставлялась в фургонах. Эти фургоны стоят на заднем дворе, их разгружают по мере необходимости». «Мистер Грейсер...» Беру обратно все нелестные высказывания в ваш адрес я замолвлю за вас словечко перед мистером Вейтером. Спасибо, но как мне быть с нехваткой рук? Не знаю. Погодите, коли рук не хватает, есть еще ноги и зубы. Во всяком случае. Алекс дернула меня за рукав. Гаррит, ты треплешься, а Тома, быть может, как раз увозят. Я позволил себя увести: Мне показалось, тебя нужно выручать. Заметила девушка. «Ну, иногда полезно быть грубым. Моя матушка учила меня, что хорошие манеры прежде всего... Сюда!» У Алекс явно было иное представление о хороших манерах. Насколько я мог судить, мы двигались кружным путем. В отдалении мелькнула тень. Должно быть, Алекс углядела ее раньше моего, потому и направилась в обход. Улучив момент... Когда Алекс отвернулась, я помахал Тине. Она махнула в ответ. Мало того, я удостоился взмаха руки и поощрительной улыбки от миловидной дамы в возрасте. Похоже, она была вне себя от счастья из-за того, что привлекла внимание столь симпатичного кавалера. Конечно, быть грубым и вправду иногда полезно, но я иначе воспитан. Вдобавок, как ты будешь грубым, когда рядом с тобой красивая женщина?